Впрочем, мыслить здраво все равно не получалось. Джейми вспомнил о другом его признании. Оно тоже терзало душу, но уже по-другому. Он вступил в интимные отношения с вашей супругой. Блюдок, прошипел Джейми, против воли дергая уздечку, отчего лошадь испуганно тряхнула головой. Зачем? Зачем ты мне это сказал, сволочь? И снова. Пусть и запоздала, понял ответ. Потому что Клэр все равно призналась бы при первой же возможности. И Грей это прекрасно знал. Поэтому решил, пусть лучше гнев обманутого мужа обрушится не на неверную супругу, а на ее любовника. А Клэр, конечно, рассказала бы. Джейми склотнул. Точнее, расскажет. Скоро. Что же ему тогда делать? Он снова содрогнулся всем телом и сбавил ход. Лошадь теперь брела почти шагом, мотая головой, принюхиваясь. Не ее вина, не ее. Они думали, он мертв. Джейми помнил, какая то бездна. Сам много лет жил на грани и понимал, на что могут толкнуть отчаяние в купе со спиртным. Но чертово воображение, точнее его отсутствие, Как это произошло? Где? Знать о случившемся уже мучительно. Не знать подробностей и вовсе невыносимо. Лошадь остановилась, поводья обвисли. Джейми замер посреди дороги, закрыв глаза и мерно задышал, пытаясь молитвами изгнать жуткие картины перед глазами. Рассудок сдался. Значит, на помощь пора призвать Господа. И спустя некоторое время дикое, дотошное да стремление узнать все до последней детали улеглось. Переведя дух, Джейми понял, что снова может продолжать путь и взялся за уздечку. Все это подождет. Первым делом надо увидеть Клэр. Он не представлял еще, что скажет, как поступит, но ему необходимо было ее увидеть. Он изнывал по ней, как пережившие кораблекрушение, много дней болтаясь в океане, изнывает по пресной воде и пище. Кровь стучала у Грея в ушах с такой силой, что он не слышал спора похитителей, которые предосторожности ради, связав ему руки, сгрудились неподалеку и теперь шипели точно гусиная стая на скотном дворе, изредка бросая в его сторону злые взгляды. Грею было плевать. Левым глазом он ничего не видел, да и печень наверняка отбита. Но это его не волновало. Он рассказал Джейми Фрейзеру правду всю до единого слова, И теперь испытывал такую же безумную гамму чувств, как после сокрушительной победы. Пронзительную радость, что остался жив. Всплеск пьяных эмоций, которые сперва захлёстывают с головой, а потом стекают, оставляя пустое недоумение и абсолютную неспособность понять, какой ценой досталась тебе эта победа». Колени тоже тряслись, как после долгой битвы, поэтому Грей бесцеремонно уселся на землю и закрыл здоровый глаз. После некоторой паузы, пока он не замечал ничего, кроме стучающей в голове крови, шум в ушах понемногу начал стихать, и Грей услышал, как его зовут по имени. «Лорд Грей!» – окликнули уже громче, обдавая лицо вонючим табаком. «Меня зовут...» «Не лорд Грей», – он сердито открыл глаз. «Я же говорил». «Вы сказали, ваше имя – лорд Джон Грей», – фыркнул собеседник, досадливо хмурясь из-под спутанных волос. Тот самый здоровяк, в грязной охотничьей рубахе, который первым наткнулся на них с Фрейзером. «Именно. И если вам надо ко мне обратиться, будьте добры, звать меня милорд или просто сэр», – «Чего вам?» Мужчина с немалым возмущением отступил на шаг. «Что ж, раз вы настаиваете...» «Сэр, прежде чем всего, мы хотели бы знать, не приходите ли вы братом генерал-майору Чарльзу Грею?» «Нет». «Нет», – тот хмуро свел брови. «Но вы с ним знакомы? Он ваш родственник?» Да, он, он, Грей, задумался было над степенью их родства, а потом бросил подсчитывать поколение предков и махнул рукой. Какой какой-то дальний кузен? Окружающие довольно замычали. Мужчина по имени Вудбайн сел рядом с Греем на корточке, держа в руке свернутый лист бумаги. «Лорд Джон», — начал он несколько вежливее, — «вы говорили, что в настоящий момент не состоите на службе Его Величества». «Это так», — Грея отчаянно хотелось зевнуть. Волнение до того бурлившее в крови утихло и теперь его клонило в сон. «Тогда как вы объясните эти бумаги, милорд? Мы нашли их в вашем кармане». Он бережно развернул листы и сунул Грею под нос. Тот скосил здоровый глаз. Уведомление от адъютанта генерала Клинтона. Требование немедленно, при первой же возможности, явиться в штаб. Да, он эту записку уже видел, хоть и мельком, перед тем, как объявился восставший из могилы Джейми Фрейзер, перевернув все с ног на голову. Грей не смог держать с улыбки. «Этот чертов ублюдок живой!» Бутбайн тем временем развернул второй лист. Клочок бумаги с красной восковой печатью, узнаваемый с первого же взгляда. Патент на офицерский чин, подтверждающий все полномочия Грея. Грей недоверчиво заморгал. Кривоватый почерк клерка расплывался перед глазами, однако в самом низу, прямо под королевской печатью, красовалась размашистая подпись, уже другой рукой, твердый, и до нельзя знакомой. «Хелл!» — воскликнул он, — «чтоб тебя!» — «Говорю вам, солдат он!» Сказал коротышка в очках, который буравил Грея на удивление неприязненным взглядом и с шапочки с тамписью «Убей». Не просто солдат, еще и шпион добавок. Давайте сию минуту вздернем его на суку. Остальные поддержали коротышку довольными возгласами. Угомонить их удалось только капралову байну. Он встал и принялся орать на сторонников немедленной казни без суда и следствия, пока они, наконец, не отступили с недовольным бурчанием. Грей сидел, зажимая в пальцах скомканный патент. И сердце колотилось все сильнее. Его вполне могут повесить. Пару лет назад хау ведь казнил капитана континентальной армии, которого заподозрили в шпионаже. Уильям тогда много говорил и об аресте Хейла, и о его казни. Он сам был там присвидетелем. И эти рассказы изрядно потрясли воображение Грея. «Уильям! Господи, Уильям!» Грей только сейчас вспомнил о сыне – Они столкнулись с ним на лестнице, а потом с Фрейзером сбежали через крышу и вниз по водосточной трубе, бросив Уильяма переваривать новости о своем происхождении в полном одиночестве. Хотя нет, не в одиночестве, с ним ведь Клэр. Грей приободрился. Она поговорит с Уильямом, успокоит его, объяснит. «Да, это будет непросто, очень непросто. Однако, даже если Грея через пять минут вздернут на суку, его сын не останется один». «Заберем его в лагерь», — который раз упорно повторил Вудбаин, «Что толку вешать прямо здесь?» «Одним красномундерником станет меньше. Как по мне, уже неплохо», — возразил Громила в охотничьей рубахе. Гершон. «Я не говорю, что мы вообще не будем его вешать. Просто не здесь и не сейчас». будбай обеими руками, держась за мушкет, медленно оглядел мужчин хищным взглядом. «Не здесь и не сейчас», — повторил он. Грей, поражаясь силе его характера, еле сдержался, чтобы не закивать вместе с остальными. «Заберем его в лагерь». Все слышали, что он сказал. «Генерал майор». Чарльз Грей ему родня. Может, полковник Смит сам его повесит, а может, отправит генералу Эйну. Помните, Паули? Помните, Пауле? Подхватил нестройный хор голосов. Грей вытер заплывший глаз рукавом. Из него непрерывно текли щепучие слезы. Паули, что, черт возьми, еще за Паули? И при чем тут его казнь? Впрочем, Грей решил пока не задавать лишних вопросов. И когда его вздёрнули на ноги, безропотно пошёл за похитителями. Глава 8. Гиппократ. Homo est obligamus erobe. К тому времени, когда 39 девятый распахнул дверцу в Портшеза, герцог заметно побагровел, и вряд ли только из-за жары. «Вы хотели повидать брата?» – спросила я, не давая ему и рта открыть. И широким жестом указала на дом. «Вот его жилище!» «Правда, хозяина пока нет, но мы подождем». Герцог смерил меня выразительным взглядом, но рассудительно не стал тратить зря воздух, которого ему по-прежнему не хватало, лишь раздраженно отмахнулся от услужливого протянутой руки сорокового и вылез из партшеза. С носильщиками, к счастью, расплатился сам, поскольку у меня с собой денег не было, и с хрипом предложил мне руку. Я приняла ее, не желая устраивать сцену прямо у парадного входа. Жермен, легко нагнавший портше, замаячил теперь в стороне, из вежливости не подходя слишком близко. На крыльце нас поджидала миссис Фиг. Выломанная дверь, уже снятая с петель, лежала на козлах рядом с кустом камелии, дожидаясь плотника. «Ваша светлость!» «Позвольте представить миссис Мортимор Фиг, наша экономка и кухарка. Миссис Фиг – это его светлость, герцог Пардлоу, брат лорда Джона». Ее губы сложились в ругательство, но вслух, благодарение Богу, она ничего не сказала. Экономка проворна. Не взирая свои объемы, спустилась по ступенькам и подхватила Хела под вторую руку очень вовремя, потому что он снова начал синеть. Вытяните губы и дышите», — напомнила я, — «живей». У него заклокотало в горле от удушья, но Парлоу послушно задышал, хоть и бросая в мою сторону свирепые взгляды. «Что во имя Святого Духа вы с ним сотворили?» Возмутилась миссис Фиг. «У него такой вид, будто он вот-вот умрет». «Для начала жизнь ему спасла», — огрызнулась я. «Двигайте ногами, ваша светлость! Левой, правой!» Мы поволокли герцога к дом. Потом не дала толпе забить его камнями, и «Жермен очень нам помог», Добавила я, оглянувшись на чрезвычайно довольного собой мальчишку. А потом герцога мы похитили, но об этом я решила не упоминать. И, кажется, жизнь ему придется спасать еще раз. Я остановилась на минутку, чтобы самой перевести дух. В какой спален его разместим? Может, в комнате Уильяма? Уилл? Начал было герцог, но тут же судорожно закашлялся, приобретая дивный пурпурный оттенок. Уил, Уил... Ах, да, совсем забыла, конечно. Ильи же ваш племянник, верно? Его сейчас тоже нет». Я строго посмотрела на мисс Фик. Та фыркнула, но ничего не сказала. «Ваша светлость, дышите!» В доме, как выяснилось, уже немного навели порядок. Обломки смели в аккуратную горку возле двери, а рядом с ней на атаманке сидела Дженни Мюрей, выбирая из кучи уцелевшие кристаллы от люстры. Завидев нас, она приподняла бровь, отложила миску и неторопливо встала. «Клэр, тебе что-нибудь надо?» «Да, горячей воды». Мы с пектением, герцог, хоть и был худощавым и стройным, но все-таки оказался мужчина весьма тяжелым. Усадили Пардлоу на высокое кресло. «Миссис Фиг, чашки, несколько штук. Дженни, мою аптечку. Ваша светлость, не забывайте дышать. Выдох, два, три, четыре. Не глотайте воздух. Медленно втягивайте его в себя. Вам хватит, уверяю». Хел весь змок от пота и судорожно дёргался в панике, что воздуха слишком мало. Я и сама была готова спаниковать. беда в том, что Парлов в самом деле может умереть. У него сильный приступ астмы, иногда в таком случае бессильна даже инъекция адреналина вместе со всеми достижениями медицины двадцатого столетия. В любой момент может случиться сердечный приступ, вызванный сильным стрессом, недостатком кислорода, или же к смерти приведет банальное удушье. Герцог бессильно сжимал кулаки. Млескиновые бриджи измялись и потемнели от пота. Жилы на шее вздулись от напряжения. «Не без труда!» – я разжал ему пальцы и силой стиснуло в своих руках – Надо отвлечь его, пока паника не завладела им полностью. Если у герцога вообще есть шанс. Посмотрите на меня. Я подалась к нему и заглянула прямо в глаза. Все будет хорошо. Слышите? Кивните, если слышите. Тот кое-как кивнул. Он дышал, но чересчур часто. Вялая струйка воздуха едва касалась моей щеки. Я сжала ему ладонь еще сильнее и заговорила ровным голосом. «Медленнее. Дышите вместе со мной. Вытяните губы. Выдохните». Свободной рукой я мерно отстучала по его колену четыре счета. На третьем у герцога закончился воздух, но он по-прежнему вытягивал губы и хрипел. «Не так быстро!» Рявкнула я, когда он разинул рот, жадно втягивая воздух. «Пусть это происходит само собой! Раз, два, выдох!» Я слышала, как Дженни сбегает по лестнице с моей птичкой, а миссис Фиг ураганом носится по кухне, где у нее кипел котелок с водой. Вот она вернулась с тремя чашками, на незапых, на палец, а другой рукой прижимая к груди банку, закутанную в полотенце. Три-четыре. «Дженни, найди хвойник». Раз-два. Выдох. Два-три-четыре. По щепотке в каждую чашку. Два. Да, вот так. Выдох. Главное, не спускать с герцога глаз и заставлять его дышать. Если собьется с ритма, давление в легких окончательно ослабеет, дыхательные пути перекроются, и тогда... Я торопливо отогнала эту мысль в перерыве между счетом, сыпля приказами. Что, черт возьми, можно сделать? Если честно, мало что... Геления и дурман слишком ядовитые, да и действуют чересчур медленно. Дженни, оралия, велела я, корень, разотри его сюда. Я ткнула пальцем во вторую третью чашки. Два, три, четыре.